— А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда, — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантиева. — Вон натоптали, как словно разносчик, — прибавил он. — Ну, еще разговаривает Абразина, — говорил Тарантиев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара. Но Захар остановился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 — У вас простой, не французский. — Так и есть, — сказал он, понюхав. — Отчего не французский? — строго прибавил потом. — Да, еще эткой свиньи я не видывал, как ваш родственник, — продолжал Тарантьев. Взял я когда-то у него, уж года два будет, пятьдесят рублей взаймы. Ну, велики ли деньги пятьдесят рублей, как, кажется, не забыть!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 Ведь сказано, будет шампанское. Чего ж еще тебе? Шампанское за тыскание квартиры. Ведь я тебя облагодетельствовал. А ты не чувствуешь этого, споришь еще. Ты неблагодарен. пойди к сыщи сам квартиру. Да что квартира? Главное, спокойствие какое тебе будет. Все равно, как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат. Я всякий день буду заходить.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 «А, если ты меняешь меня на немца!» — сказал он, — «так я к тебе больше не ногой!» Он надел шляпу и пошел к двери. Обломов мгновенно смягчился. «Тебя бы следовало уважать в нем моего приятеля и осторожнее отзываться о нем. Вот все, чего я требую!» «Кажется, невелика услуга!» — сказал он.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 Шел к тебе за делом с утра, — начал он уж вовсе не грубо. — Завтра звали меня на свадьбу. Рокотов женится. Дай, земляк, своего фрака надеть. Мой-то, видишь, ты пообтёрся немного. — Как же можно, — сказал Обломов, хмурясь при этом новом требовании. — Мой фрак тебе не впору. — Впору! —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 чтоб вас там раздалось в передней вместе с прыжком ног слежанки? Ну, чего вам? — спросил он, обращаясь к Тарантьеву. — Дай сюда мой черный фрак, — приказывал Илья Ильич. — Вот Михея Андреевич примерит, не впору ли ему. Завтра ему на свадьбу надо. — Не дам фрака, — решительно сказал Захар.